Глава седьмая. Ложку я у Лауры забрала, уж настолько-то моих сил хватит. Она отдала, хотя и не очень охотно. К сожалению, второй ложки в комнате не нашлось, потому примерно, прикинув, сколько в миске каши, я съела только половину. Оставшееся протянула приятельница со словами. «Давай ешь, пока никто не видит». То, что Лаура была голодна так же, как и я, было заметно невооруженным глазом. Косясь в миску, она несколько неуверенно начала отнекиваться. «Ты что, это же тебе принесли? Да и не такая уж я голодная, чтобы у больной отбирать». «Не глупи. Миска здоровая, нам на двоих вполне хватит. Ешь быстрее, скоро придет сестра Брона. Ни к чему, чтобы заметили нарушение». Голод не тетка, а то, что на местном рационе чувство голода было постоянным у всех живущих в монастыре, понятно и так. Кашу моя приятельница ела, даже прикрывая глаза от удовольствия. И я ее вполне понимала. Сама я небольшая любительница каши, готовила их крайне редко, но есть большая разница между тем месивом, которое подавали в столовой, и нормальной едой. К сожалению, до прихода сестры Бронны Лаура доесть не успела, и, заслышав цокань из коридора, торопливо отставила миску на стол. Впрочем, монашка, которая принесла закутанный в тряпки глиняный кувшин с горячим травяным настоем, кажется, все и так поняла. Она не стала забирать в миску, в которой оставалась еще еда, и, выходя, тихонько шепнула Лауре: Вы три губы, милая! Кусок хлеба с маслом мы просто разорвали пополам и запили все это горячим отваром, в который какая-то добрая душа щедро добавила мед. После сытной, а главное, вкусной еды, меня сморила». И это был, как мне кажется, первый совершенно нормальный, крепкий и здоровый сон. Проснулась я ближе к вечеру и сразу увидела Лауру. Она тоже спала, положив руки на стол и склонив на них голову. Спала, кстати, она очень чутко. Как только я шевельнулась, чтобы сесть, девушка испуганно открыла глаза и, только сообразив через мгновение, что в комнате кроме нас никого нет, с облегчением выдохнула. «Фух!» Я думала, опять преподобная мать пришла. «А что, приходила?» «Да, пока ты спала, приходила. Я сказала, что у тебя голова сильно кружится, и тебе плохо, и что ела ты без аппетита, тоже сказала. Она же тихо так ходит, как змея, бесшумная, но ядовитая. Увидит, что сплю в неположенное время, мало мне не покажется. Найдет, как наказать». «Ты уж поаккуратнее, Лаура. Все же здесь, в келье, лучше, чем на огороде. Не попадайся ей. Такой только повод дай». Приятельница часто закивала, соглашаясь со мной. Мне не нравился монастырь, мне не нравились условия, в которых нас здесь содержали, но больше всего мне не нравилась преподобная мать. И даже не потому, что я чувствовала ее недовольство в мой адрес, а потому что в моих глазах она выглядела как бессердечная гадина, а по сути таковой и являлась. Достаточно вспомнить то самое свидание с женихом, когда она просто закрыла глаза на все его действия. Не думаю, что монастырский устав позволяет тискать девушку за коленки, да еще в присутствии этой самой преподобной мамаши. Она вполне осознанно сделала вид, что ничего не замечает, лишь бы позволить унизить меня лишний раз. Унизить абсолютно бессмысленно и безрезультатно. По сути, я и так сейчас была лишена любых человеческих прав. Именно вот это ее желание поиздеваться над слабым и казалось мне самым мерзким». Лаура, между тем, продолжала говорить. «Ты, главное, веди себя так, как будто скоро помереть собираешься. Лекаря она все равно не позовет. Дорого лекарь городской берет, да и вести его самим придется. Зато мы хоть несколько дней отдохнем. Сестры-то здесь неплохие, большей частью жалостливы. Только они эту ведьму старую все боятся, потому хоть и не наябедничают на нас, но и случись, что не заступятся». В первые же минуты разговора выяснилось, что здоровым послушницам днем не разрешают лежать. Тут уж я Лауре ничем помочь не могла. Зато она сообразила отнести на кухню грязную посуду и, вернувшись через несколько минут, похвасталась мне. «Вот, смотри, что стащила!» В руках она держала ложку, которую прихватила из столовой. «Ну и отлично! Проще с едой будет! Вдвоем мы всяко быстрее управимся в следующий раз!» Ближе к ночи мне принесли весьма сытный ужин. Большая миска рассыпчатой гречки с маслом, кружка молока граммов на 300 и снова огромный ломоть хлеба с подтаявшим от тепла маслом, украшенный в этот раз лепестками твердого и очень вкусного сыра. По слабости здоровья на молитву нас не звали. До туалета, который находился в стандартной будочке, на улице, Лаура водила меня, как раненого бойца, накидывала мою руку себе на шею и плечо и тащила, обхватив за талию. Если мы видели кого-то в коридоре, я не забывала жалобно охоть и стонать. Так что еще два дня, не считая самого первого, когда меня без памяти привезли с поля, мы на пару отъедались и отдыхали. И, разумеется, без конца разговаривали – Очень тихо, чтобы не привлекать внимания посторонних. Чувствовала я себя значительно лучше. Только страх, что меня снова выгонят на этот огород под палящее солнце, удерживал меня в постели. На четвертый день утром я спросила. «Слушай, но ну еще день-два побездельничать не дадут. А потом ведь опять на огород погонят. Может быть, стоит самим поискать какую-то не слишком сложную работу? Чем-то же сестры зимой занимаются в монастыре». Когда уже и огорода нет, и на улице холодина. Лаура немножко поколебалась, а потом ответила: Может быть, ты и права, сестры зимой шьют, а еще они зимой хлеба пекут и в город на рынок вывозят. Там и торгуют сами, и заодно в кружку на содержание храма собирают. Какую кружку? Я с удивлением глянула на приятельницу. Но это только так называют кружка, а на самом деле коробочка жестяная с замком крышки прорезь а ключик у настоятельницы а саму коробку на цепи подвешивают одно из сестер на пояс кто например хочет на храм пожертвовать туда монетку кидает не знаю почему она назвала это кружкой но о чем лаура говорит я поняла Это примерно как в моем мире. В огромном сетевом магазине, ежедневно собирающем многомиллионную даже не выручку, а прибыль, стоят прозрачные ящики, куда люди высыпают мелочь или бросают купюры, желая поддержать кого-то. Как правило, на такую копилку наклеено жалостливое фото и небольшой текст. История ребенка, который срочно нуждается в операции, в очень дорогостоящей операции. Нет ничего постыдного в остро нуждающихся в помощи детях. Постыдно, как мне кажется, сама идея такого сбора. Каюсь, я и сама не раскидала деньги в такие ящики. Но каждый раз меня поражало то, что хозяева торговых центров как будто не понимают, как позориться подобным мелочным сбором. Да, коробки ставят частники и благотворительные организации, но ведь ставят с разрешения хозяев. Люди, зарабатывающие миллионы, милостиво позволяют клянчить в своих магазинах копейки у прохожих чистой воды надругательства, над здравым смыслом и истинным милосердием. Работяги собирают медики для больных детей, хотя в мгновение ока миллионеры могли бы решить проблему сами. Было в этом что-то весьма отвратительное. Такие прозрачные коробки и в моем мире собирали на храмы, но их я всегда обходила стороной. Храм должен помогать людям, а не золотить собственные купола. Однако идею пожертвования на местный храм я уловила. Ничего необычного». Немного посовещавшись, мы решили так. Лаура идет к сестре Марсии и просит какую-нибудь легкую, не слишком обременительную работу, которую мы могли бы потихоньку делать, не особо напрягаясь. К сожалению, мы обе понимали, что жить нам в монастыре еще минимум месяца четыре каждый, и избавиться от этой обузы не получится. Сейчас только конец весны, а свадьбы здесь играют по осени. Традиция такая». Так что лучше не конфликтовать, а делать вид, что мы очень-очень стараемся.